Глава тридцать седьмая Оставшаяся часть дня прошла в будничной редакционной суете. Ко мне время от времени подходили журналисты, советовались по текстам. Забежал Лёня обсудить еще несколько тем для фотобанка, а заодно предложить взять под крыло остальных корреспондентов, которые изъявили желание снимать самостоятельно. Я согласился, про себя убедившись в правильности будущего назначения Лёне на должность заведующего фотоотделом. А потом пришёл Виталий Бульбаш, сияющий как начищенный самовар. Он сообщил мне, что договорился с капитаном Велючуком, и его на время берут в патрульный экипаж. Не успели мы это сегодня обсудить на планёрке, а мой зам уже даже успел скататься в отделение. От меня требовалось только редакционное задание для милицейского начальства. Я его подписал и отправил Бульбаша готовить материал. День клонился к концу. Я по окновению задержался в очередной раз, перечерчивая макет и придумывая, что можно улучшить вёрстке. Ещё одним фронтом работы я себя обозначил мастерство заголовка. Дежурные обороты из самих текстов, вроде прислов от их рамок реализации, я убирал во время редактуры и объяснял авторам, почему это важно. Дело в итоге пустетуго, но шло. А вот с заголовками было гораздо сложнее. С песней по жизни, любовь начинается с семьи, работаем на совесть, молодо зелено, город, в котором хочется жить. Старые выпуски просто пестрили подобными однотипными названиями статей. И после просмотра порядка сотни архивных номеров мне уже захотелось не жить, а выть. Так что надо, пожалуй, провести обучающее собрание, немного напомнить моим журналистам о правилах составления заголовков. Заодно поделиться секретами из моей прошлой жизни. Например, игровыми вариантами вроде время обедать или тень медицинского работника. Пожалуй, завтра, когда все соберутся в начале рабочего дня в редакции, проведу семинар. И сам заодно попрактикуюсь, чтобы не за бронзовить. А сейчас время набрать телефонный номер. Алло, ответил довольно молодой женский голос. Здравствуйте, сказал я. Могу я поговорить с Павлом Садыковым? Конечно, доброжелательно ответила мне его жена. А кто ещё это может быть? Сейчас приглашу Моя собеседница прикрыла трубку ладонью, и до меня донеслись лишь приглушённые звуки. Потом в динамике раздался уже мужской голос. Я слушаю вас. Здравствуйте, Павел, сказал я. Меня зовут Евгений Семёнович Кошеваров, я редактор газеты Андроповские известия. Ваш телефон дал мне Анатолий, ваш тесть. Так. Я прямо-таки почувствовал, как мужчина напрягся. Мне бы хотелось побеседовать с вами о ликвидации последствий аварии. Я говорил спокойно, без лишней суеты и нажима. Мы часто пишем в газете о героях нашего города, и то, что до сих пор не рассказали о вас, это сплошное опущение. А что вам не рассказывать? Удивился Павел, одновременно расслабившись. Призвали как резервиста, нас много было. Какое же это геройство. Разговаривая по телефону, я не мог уловить искреннего отношения ликвидатора. Когда не видишь человека, сложно угадывать его эмоции. Но я почему-то был уверен, что он действительно не считает время, проведённое в зоне отчуждения, своим личным подвигом. И это его красит, как подавляющее большинство людей того времени. Родина позвала, они выполнили. Без лишних вопросов, без ропота, без битья кулаком в грудь. Мамин хороший знакомый по фамилии Крякин, дядя Серёжа, тоже там был. И рассказывал, что даже в Чернобыле встречались те, кто грабил пусты, тома. Милиционеры задерживали их, устраивали облавы, но сколько они упустили, И пока сотни тысяч затыкали своими телами пышущий ядом реактор, остальные личности вывозили радиоактивную мебель и кирпичи, торговали на рынках зараженными яблоками. А вы тогда просто расскажите о тех, кого считаете настоящими героями. Подсознание само подсказала правильный вариант, и голос моего собеседника как будто стал немного теплее. Ну, если так, Павел улыбнулся. Что нужно сделать? Хорошо бы встретиться и подробно поговорить, сказал я. Тогда при Ждите хоть сейчас, предложил ликвидатор. Переулок Павленцева, дом сорок шесть, квартира двадцать девять. Как назло, все водители уже наверняка разъехались по домам и просить валечку организовать мне машину поздно. На автобусе. Переулок Павленцева это далековато, самый край города. Разумеется, я не барин и покататься на том же лязике мне абсолютно незазорно. Просто время уже позднее. Завтра всем советским людям на работу, и мне не хотелось бы засиживаться до поздна у гостеприимного ликвидатора. Такси. В советские времена вместо нескольких популярных онлайн-приложений в Андруповске был один таксопарк. Ещё с детства я помню эти огромные жёлтые и голубые "Волги" с шашечками и буквой Т на бортах. Их ловили или заказывали по телефону, но услуги даже тогда не считались дешёвыми. Однако сейчас у меня не было иного выхода. Поэтому, быстро договорившись с Павлом, я положил трубку и завис. Я ведь не знаю, как можно вызвать такси в СССР в 86-м. А Google или Яндекс мне в этом не помогут, потому что их ещё не изобрели. Как же быть? Валечку я уже отпустил, так бы она мне подсказала. Может, позвонить в справочную? Помню, в союзе по телефону можно было и точное время узнать, и погоду, и даже нужный телефон. Ты просто гений, кротов, усмехнулся я про себя. Чтобы позвонить в справочную и выяснить номер телефона такси, нужно сперва узнать номер справочной. К счастью, я вовремя сообразил, что есть ещё один способ. Вышел из кабинета, склонился над секретарским столом и точно. Вот он, телефонный справочник Андроповского района Калининской области РФСР. Книжка была красивая, с цветной фотографией моста через Любицу в центре города. Я пролистал её, нашёл раздел полезных телефонов и очень быстро выяснил нужный мне номер. Центральное бюро заказов такси ответили мне, когда я дозвонился. Не сразу, потому что довольно долго там было занято. Здравствуйте, девушка, сказал я. Будьте добры, машину к редакции Андроповских известий, профсоюзов, дом 6. Такси подъедет в течение 10-15 минут. Ответила диспетчер, связавшись перед этим с водителями и выяснив, кто из свободных сейчас находится ближе всех. Выблагодарив и повесив трубку, я принялся одеваться. Снег на улице поутих, но температура опустилась ниже нуля, и было довольно зябко ждать машину на крыльце. К счастью, ярко-жёлтая Волга с погасшим зелёным огоньком подъехала намного быстрее, и вскоре я уже расположился на переднем сиденье. Водитель мне достался колоритный парень, будто высеченный из гранита с огромными кулаками. Ощущение, что именно с него рисовали плакат советских рабочих. Уточнив адрес, он чуть сдвинул фуражку и плавно тронул машину с места. На счётчике уже откуда-то набежала 20 копеек, и я засомневался, хватит ли у меня денег. Видимо, я слишком внимательно смотрел на циферблат, еще и с явным беспокойством, потому что водитель сразу же улыбнулся. Давно не ездили? Уточнил он. Ага, подтвердил я и зачем-то ляпнул. Шестьдесят девятого. О, тогда понятно. С тех пор цены поменялись. Теперь не десять копеек за километр, а двадцать. И двадцать посадка. Так что не переживайте, мы не обманываем. Все же по счетчику. Он постучал огромным пальцем по панели приборов, указывая мне на прикрученную к ней тонкую металлическую пластинку. Надпись на ней гласила белым по чёрному: "Уважаемые пассажиры. Оплате подлежит только сумма, показываемая таксометром, независимо от количества пассажиров и наличия багажа. Таксометр отсчитывает за 1 км пробега 20 копеек. За 1 час простоя у клиента 2 рубля. За посадку 20 копеек. Получается, вы меня подождать сможете?" обрадовался я. А то не хочется в гостях задерживаться. Это правильно, кивнул гранитный шофёр. Машин сейчас на линии меньше, часть сняли в соседний район, там делегацию из Болгарии принимают, поэтому можно и не дождаться. Спасибо, что предупредили, поблагодарил я. Всё-таки 2 рубля не такая уж огромная сумма за уверенность в том, что холодным вечером у подъезда в дальнем районе меня будет ждать прогретая машина. Оплачу я из собственного кармана, так что никаких претензий ни у кого не будет. Кстати, надо бы потом дома подбить диван без кредитом, а то трачу не задумываясь. Интересно, кстати, когда у нас газете зарплата? Её ведь не на карту зачислят. Придётся в кассу очередь стоять. Узнаю завтра ненавязчиво у вольбаша. Водитель в этот момент плавно затормозил, хотя впереди горел зелёный свет. Спустя мег через перекрёсток промчался жёлтый уазик с синей полоской вдоль борта. Где-то что-то случилось, покачал головой таксист. Любопытная реакция, отметил я про себя. Вроде бы ничего особенного. Промчалась на вызов машина одной из экстренных служб. В мое время водители, как правило, чур ты хались, особенно если это был наряд ДПС. А тут этот гранитный парняга, будто добрый кот Леопольд, искренне обеспокоен тем, что где-то творится несправедливость. Я вот тоже в милицию хочу пойти. Водитель нажал на газ и машина поехала дальше. И зачем дело стало? Удивился я. Ну как? Покачал головой таксист. Характеристика нужна по Комсомольской линии. В армии я отслужил, а вот для милиции пока недостаточно, видимо, харуш. Да и потом физическую подготовку надо улучшить. Я после болезни, извините за подробности, всю форму растерял. У меня хорошие знакомые есть. Голова тут же подала дельную мысль: тренер, у него есть спортзал в наличии, могу договориться. Спасибо, я был бы очень признателен. Улыбнулся таксист и, не отрывая взгляда от дороги, протянул огромную, как лопата, ладонь для рукопожатия. Меня Петр зовут Евгений Семенович. А вы сами извините, чем занимаетесь? Статьи пишете? И это тоже, кивнул я. Вот как раз еду к одному из героев очередного репортажа. Кстати, про вас тоже могли бы написать о работе таксистов. Да какая тут работа? Водитель махнул рукой. Крутишь весь день баранку. Ну не скажите. Я покачал головой. Все профессии нужны и все профессии важны. Тогда буду рад помочь. Петр из человека-памятника превратился в обычного улыбчивого парня. просто огромного. Вы тогда мне свой телефон оставьте, попросил я. Кстати, в пятницу у моего знакомого что-то вроде соревнований будет. Приходите тоже, заодно всё обсудим. Я потом позвоню вам насчёт статьи и объясню, что да как по поводу зала. Я усмехнулся про себя. Что в будущем, что здесь, в СССР, журналистская жилка находит куда пробиться? Ведь так чаще всего и бывает, что идеи статьи приходят в совершенно неожиданном месте и в непредсказуемый час. Так в своей прошлой жизни я, например, взял интервью у врача в сельской амбулатории, куда привел с родственника. Потом подготовил большой материал о реконструкторском увлечении своего хорошего приятеля Вани Клёнова. Познакомился с девушкой, играющей в любительском театре студии. Поговорил с режиссёром и написал статью о нём и его постановках. Оказался очень крутой мужик, который окончил ГИТИС, работал в Антроповске, потом в Москве и Калинине, ставшем Тверью, а на пенсии вернулся в родной город и не смог без целеносить на пенсии. Так и здесь. На ликвидатора Павла Садыкова я вышел случайно, когда разговаривался с рабочими кровельного цеха. А статья про такси, собственно, тут уже все понятно. Вот мы приехали, Евгений Семенович. Тем временем сообщу Пётр.